Глава 51. Демит. В разгар туристического сезона на набережной людно по вечерам. Уличные музыканты наяривают попсу, и люди пускаются в пляс. Художники зазывают зевак, увековечится на холсте и бойко торгуют готовыми картинами. В свете фонарей выстроились в ряд палатки с магнитиками, лавандовыми кремами, Платками, соломенными шляпами, памятными тарелками и прочей сувенирной байдой. Полотенце с изображениями пончиков, правителей, мультяшек, словно яркие флаги развешаны при входе в торговый рай. Запах вареной кукурузы, попкорна и хот-догов заглушает запах моря. Оно притаилось за парапетом и ждет, когда влюбленные парочки нагуляются, и уединяться на берегу под предлогом полюбоваться лунной дорожкой и лаковой поверхностью чернеющей в ночи воды. Все остальное лишь красочная прелюдия к жаркой во всех отношениях южной ночи. Ведь неспроста загорелые женщины выгуливают облегающие платья, а девчонки наряжаются в короткие шорты и мини-юбки. Дамочки стреляют глазами. Метя сразу в сердце. Мужская половина человечества не отстает и готова разбиться в лепешку, чтобы стать самой желанной мишенью. Семейные пары идут кто за руку, кто в обнимку, приглядывая одним глазом за резвящимися чадушками. Юг не только загар, но и новые ощущения. Мы с Евой этим вечером тоже влились в бурную жизнь отдыхающих. Катя пританцовывает впереди. Мы ничем не отличались бы от других семейных пар, не веди Ева на поводке баламута. Появление тигренка на набережной – просто бомба. Мою спутницу узнают благодаря недавним гастролям и афишам. Тут и там слышу шепоток. «Ева, Ева Колесникова!» Нас фотографируют, я смущаюсь, зато мои девочки сияют. Внимание публики для них как стакан кровушки для голодного вампира. Давайте уже где-нибудь присядем и поужинаем. Выискиваю глазами приличную кафешку. Вот там прекрасно готовят пиццу. Зайдем? Она спустит с баламутом, Ева позирует очередному поклоннику. Мам! Да нам за это еще бесплатную пиццу дадут. Катя стоит возле матери и тоже улыбается в камеру. Тогда вперед, я тоже проголодалась. Ева треплет баламута по загривку, обещая вести себя прилично. Тигренок слушается Еву беспрекословно. К его воспитанию Ева подошла с большей ответственностью, чем к воспитанию дочери. Хотя мне грех жаловаться, ребенок у нас золотой. Зал пиццерии поделен на кабинки. Друг от друга их отделяют спинки сидений и подобранные подвязами льняные полотна. Не сразу замечаю в соседней братьев Соколовых. Вопреки своим обычаям они сидят не с молоденькой девчонкой, а с плечистой дамой за 50. Бюст у нее, конечно, что надо. Даже под закрытым платьем выглядит аппетитно. Глаз черный озорной. Под шляпкой-котелком шею прикрывает аккуратная коре из волос цвета вороного крыла. Но мадам скорее годится им в матери. Сложила перед собой руки в ажурных черных перчатках и смахивает на бандершу. «Так что, мальчики, чего тут думать? Дети цветы жизни!» Берите девчонку в оборот. Фима Марковна плохого не посоветует. Она загуляла от нас, начинает один из братьев. Весь превращаюсь в слух. Фима Марковна перебивает парня. Таки мы будем весь вечер лить из пустого в порожнее? Девочка хотела привлечь ваше внимание. Молодая, глупая. Не могу понять, где видел эту мадам. Такую сложно забыть. Ловлю ее случайный взгляд, и она на мгновение тушуется. Значит, я ей знаком. Ева мнет в руках льняную салфетку. — Идем, тут что-то душновато. Может, пойдем в другое место? — Мам, нет! Я вот такую очень хочу попробовать! Катя тычет пальцем в аппетитное изображение пиццы и, вглядевшись в буквы, читает. — Четыре... «Сыра». «Ладно, Фима Марковна, мы приструним Леру. Только и вы уж, как обещали, ничего не говорите своему брату, а то нас из клуба попрут». Один из братьев, проследив за взглядом Фимы Марковны, оборачивается. «О, Дём, привет!» «Привет», – вглядываясь в лицо их собеседницы. «Аманда тоже молодится». Но у нее это получается изящно. Это же натуральная лошадь. Слой тонального крема, накладные ресницы, яркая помада. «Вот и славно, мальчики!» Фима Марковна поднимается и дарит Соколовым улыбку Мон и Лизы. «Да, ей не откажешь в некотором обаянии». «Я рада, что мы друг друга услышали. У меня дома холодец на плите, бежать надо». Вас проводить не стоит. Фима Марковна берет сумочку и ретируется к выходу, успеваю бросить взгляд на ее ноги. Туфли на ней точно лыжи. Какой же у нее размер? «Димедрол», — одергивает меня Ева, хватит пялиться на чужих дам. Да, родная, выглядываю из кабинки. Фима Марковна подворачивает ногу, выходит из ресторана, торопливо хромая, и скрывается в ближайших кустах.